Глава 34, в которой развязка приближается. Накинув на себя шлафрок, Артур на следующее утро отправился по своему обыкновению в квартиру Баррингтона для того, чтобы рассказать своему другу о результате вчерашней беседы с дядей и спросить у него совета. Но единственное живое существо Которая Артур нашел в квартире, была Фланаган. Джордж взял чемодан и уехал к своему брату в Суфольк. На столе лежали пакеты, оставленные им для газеты и журналов, для которых он работал. «Они сидели за столом и писали, когда я пришла», — сказала Фланаган. «Одна свечка уже совсем догорела». «Всю ночь, должно быть, не ложились!» Действительно, когда шум клубной залы сделался для него невыносимым, Джордж пошел домой и провел всю ночь за работой, стараясь дописать начатые им разные статьи. Когда он кончил их, ночь прошла, и позднее ноябрьское утро глядело к нему в окно, Очень может быть, что многие из нас читали соответственные номера газеты или журнала, восхищались силою его таланта, разнообразием его сравнений, едкостью сатиры и глубиною мысли. Но в них не было и следа других мыслей, которые всегда занимали его, не покидая и за работой. Только более меланхолический тон. Более едкая, нетерпеливая сатира в произведениях этого периода его жизни, быть может, бросились в глаза теперь немногим лицам, которым был знаком его слог и его имя. Как мы уже выше говорили, если бы можно было знать наряду с мыслями автора и его чувства, как интересны были бы книги. Гораздо более интересны, чем забавны Я думаю, что лицо паяться за его маской всегда серьезно, если не грустно. Пусть тот, кто живет своим пером и прочитает эти строки, припомнит свой собственный опыт, долгие часы своего уединения и труда. Пусть он припомнит, как неотлучная забота сидела рядом с ним за столом. Быть может, в соседней комнате лежал больной? Быть может, там метался в жару его ребенок, а жена со страхом и молитвой сидела около него? Или, быть может, его постигло тяжкое горе и пелена заслоняла перед его глазами бумагу, на которой он писал? И все же неумолимая необходимость гнала перо. Кому из нас незнакомы такие ночи и такие часы? Но как невелики эти страдания, мужественное сердце может их перенести. Как не длинна ночь, но в конце концов приходит рассвет, раны заживают, жар спадает, является отдых, и вы далеко не с горьким чувством оглядываетесь назад на минувшие беды. Две или три книги, присланные для отзыва, клочки разорванной рукописи, открытые ящики, чернильница и перья едва заметные следы чернил на промокательной бумаге, кусочки сургуча. Вот все, что свидетельствовало о пребывании Барингтона, и Пен, бросившись в пустое кресло Джорджа по своему обыкновению и против своей воли, замечал все это на книжной полке, ближайшей к старому Платону, С гербом коллегии святого Банифация не доставала книги в том месте, где всегда стояла Библия Елены. Он взял ее с собой, подумал Пен. Пен знал, почему уехал его друг. Милый, милый Джордж. Пен провел рукой по глазам. Насколько умнее, насколько лучше, насколько благороднее он, нежели я. «Думал Пен, где найти такого друга, такое честное сердце? Где я услышу такой приветливый голос и добрый смех? Где я увижу такого истинного джентльмена? Неудивительно, если она любила его. Что такое я в сравнении с ним? Разве она могла не полюбить его? До конца наших дней мы будем ей братьями, потому что так рассудила судьба». Мы будем ее рыцарями, будем верно служить ей, а когда состаримся, скажем, как мы любили ее. Милый, милый Джордж». Когда Пен возвращался к себе, его взор упал на ящик для писем, на который он прежде не обратил внимания. В нем лежало маленькое письмо, адресованное А. П. Эсквайру, Пен тотчас узнал почерк Барингтона. Вероятно, Джордж опустил это перед своим отъездом. Дорогой Пен, когда ты проснешься, я уже буду далеко. Я предполагаю провести Рождество в Суффальке или где-нибудь в другом месте. Я имею особое мнение о последствиях того события, о котором мы вчера говорили на. Дж-стрит и считая свое присутствие детро вале. де, ва де Б. Передай мой искренний привет своей кузине. Итак, Джордж уехал, и в его пустой квартире бесконтрольно царила прачка Фланаган. В этот день Пен, разумеется, щел своим долгом навестить дядю, но не был принятым. «Тогда он зашел в помещение леди Рокминстер, которая тотчас же спросила о синей бороде и настаивала, чтобы он пришел к обеду». «Синяя борода уехал», — ответил Пен, и, вынув из кармана записку Баррингтона, подал ее Лауре. Лаура пробежала ее и затем, не глядя на Пена, возвратила ее назад и вышла из комнаты, Фенн разразился перед леди Рокминстер красноречивыми похвалами милому дорогому Джорджу, немало удивив почтенную даму своим энтузиазмом. Она никогда не слышала от него таких горячих похвал кому бы то ни было и с обычной откровенностью объявила ему, что до сих пор не считала его способным на такую привязанность» проходя однажды через ватерлосскую площадь по направлению к гостиницы, где жила Лаура, и куда его ежедневно призывал долг почтительного племянника. Он столкнулся со своим старым знакомым, который выходил из дверей знаменитого магазина господ Финти и Флюшки в сопровождении любезного лавошника, провожавшего его до кареты со свертком в руках. Джентльмен был в глубоком трауре, Карета, кучер, лошадь — все было в трауре. Экипаж и маленький джентльмен, его собственник, олицетворяли собою скорбь в хорошем финансовом положении, смягчаемую нежными рессорами и подушками. «Ба! Фокер!» — закричал Пен. «Читатель тоже, без сомнения, узнал старого товарища Артура» и протянул руку наследнику блаженной памяти Джона Генри Фокера Эсквайра, собственника Логвуда и других домов, главного пайщика большой пивоварни Фокер и компания. В ответ на приветствие Артура протянулась маленькая ручка, затянутая в траурную перчатку, мрачный цвет которой еще более оттенялся белоснежным обшлагом трехдюймовой ширины, Другая ручка держала маленькую софьянную коробку, в которой, нет сомнения, заключалось нечто драгоценное, только что приобретенное мистером Фокером у господ Финти и Флюшки. Проницательные глаза и сатирическое чутье Пена тотчас подсказали ему, чем был занят мистер Фокер, и он невольно вспомнил стихотворение Горация о наследнике, расточающем вино из бочек своего отца, и подумал, что человеческая природа почти одинакова на Регенской улице и на Виа-Какра. «Ле-Руа-Эмо!» «Вив-ле-Руа», — сказал Артур. «А, «А... да», — ответил тот. «Благодарю! Весьма обязан! Как поживаешь, Пен? Я страшно занят, прощай!» И он прыгнул в экипаж, и уселся точно маленькая черная забота за плечами черного кучера. При виде Пена он сильно покраснел и вообще обнаружил признаки смущения и боязни, которые Пен объяснил новизной его положение. «Да, таков общий удел», — рассуждал Пен. «Могильная земля насыпается над Гарри четвертым, И Гарри Пятый воцаряется на его месте. Старые министры пивоварни преклоняют перед ним свои колена и повергают к его стопам свои книги. Его подданные чернорабочие бросают вверх шапки и кричат «Ура!». Между отцом и сыном с самого начала стоял слишком крупный выигрыш для того, чтобы они могли сильно любить друг друга, Пока один человек мешает другому получать двадцать тысяч в год, младшего всегда будет мучить нетерпеливая жажда короны и пробуждать в нем мысль о скорейшем обладании ею. Слава Богу, что никакие денежные расчеты не существовали между мною и мамой. Лаура. «Их не могло быть!» «Ты отверг бы их с презрением!» — воскликнула Лаура. К чему приписывать себе недостатки, которых ты не имеешь? К чему хотя бы даже на минуту допускать мысль, что в твоей душе может быть место для такой такой ужасной низости? Ага, Артур, ты заставляешь меня краснеть за тебя. Ты заставляешь меня... И ее глаза, к которым она поднесла платок, докончили фразу. Есть истины, которых женщины никогда не хотят признать, — сказал Пен. Ваша скромность отворачивается от них. Я не говорю, что я способен на такое чувство. Я только радуюсь, что у меня не было искушения. Что же дурного в таком сознании и своей слабости? Мы все... «Учились молиться об избавлении нас от искушения, Артур!» Тихо молвила Лаура. «Я рада, что ты был избавлен от такого ужасного греха, но мне грустно, что ты мог когда-нибудь совершить его. Нет, нет, нет, нет, ты не мог, и ты сам знаешь это. Ты великодушен и добр, ты не способен к низким поступкам». «Ты берешь бланш без денег, без материальных выгод. Ты не способен продать себя. Я всегда думала это и не ошиблась. Зачем же предаваться такому скептицизму, Артур? Зачем сомневаться в своем сердце и насмехаться над ним? Ах, Артур, если бы ты знал, как ты меня этим заставляешь страдать!» Я лежу по ночам и думаю о твоих жестоких словах, и мне больно, что ты это говоришь, что ты это думаешь. «Разве тебе много приходится думать обо мне, Лаура?» «Я заставляю тебя плакать?» — спросил Артур, и в ответ глаза ее засияли светом чистой любви. Небесная улыбка, взгляд, горевший нежностью, Сочувствием, состраданием осветил ее лицо. Артур с восторженным благоговением смотрел на нее. «Я... я не знаю», — молвил он. «Чем я заслужил такую преданность двух женщин? Это все равно, что незаслуженная похвала Лаура или, или слишком большое счастье, которое невольно пугает, или, если хочешь ответственный пост, для которого человек не чувствует себя пригодным. А, дорогая сестра, как слабы и порочны мы, как безупречны и исполнены верности и любви женщины. Я думаю, что для некоторых из вас не существует греха. Продолжал он, глядя на нее почти с отеческим восхищением. Вы не можете не питать возвышенных мыслей, не можете не совершать хороших поступков. «Вы их носите с собою, как цветы!» «И? Что дальше, сэр?» — спросила Лаура. «Я вижу, как насмешка крадется на твое лицо. Ну, ну, ну, говори! Что такое?» — прогоняет все эти добрые мысли. «Насмешка? Неужели?» «Я думал о том, что природа поступила очень хорошо, сделав вас такими добрыми и любящими, но...» «Но? Но? Но что? Опять это ужасное «но»? Почему ты не можешь обойтись без этого «но»?» «Но...» — приходит, не спрашивая нас. «Но» — это размышление. «Но» — это демон-скептика, с которым у него заключен договор». Всякий раз, как скептик забывает о нем и предается счастливым мечтам, или строит воздушные замки, или слушает приятную музыку, колокольный звон, но стучится у дверей и говорит «Хозяин, я здесь!» «Вы мне хозяин, но и я вам также!» «Куда бы вы ни пошли, вы не можете оставить меня!» «Я буду шептать вам, когда вы стоите на коленях в церкви!» Я буду стоять у вашего брачного ложа. Я буду сидеть за столом с вашими детьми. Я буду за занавеской вашего смертного адра. Вот что такое «но». «Пен, ты пугаешь меня», — сказала Лаура. «Знаешь ли ты, что такое сказала мне это «но», придя ко мне в ту минуту, когда я смотрел на тебя? Оно сказала... «Если бы у этой девушки было столько же ума, сколько любви, она бы тебя не любила. Если бы она знала тебя таким, каков ты есть, гнусным эгоистом, которого ты знаешь, то она покинула бы тебя и отказала бы тебе в любви и сочувствии. Ведь я уж сказал, нежно прибавил он, что некоторые из вас не способны грешить». «Любовь знакома вам, но знание зла вам не дано». «О чем это вы толкуете здесь, молодые люди?» спросила леди Рокминстер, которая в эту минуту вошла в комнату. Она уже исполнила в таинственном уединении своей уборной сложную процедуру туалета, без которого она никогда не появлялась в обществе. «Мистер Пенденис, вы что-то зачастили сюда». «Здесь очень приятно», — отвечал Артур. «Когда вы вошли, мы толковали о моем друге Фокере, которого я только что встретил и который, как вам известно, наследовал царство своего отца». «У него очень хорошее состояние. Он имеет 15 тысяч в год. Это мой кузен, очень милый молодой человек. Он должен бывать у меня». При этом леди Рокминстер взглянула на Лауру. «Он уже много лет обручен со своей кузиной, сударыня». «Леди Анна — глупая девчонка», — ответила леди Рокминстер. «Я положительно ее терпеть не могу. Она пренебрегает всякими приличиями». Она разбила сердце своего отца и выбросила за окно 15 тысяч годового дохода. «Выбросила?» «Что вы хотите этим сказать?» — спросил Пен. «Не сегодня, завтра об этом все будут говорить. И я не вижу теперь надобности держать это в тайне», — сказала леди Рокминстер, которая уже успела написать и получить с дюжину писем по этому поводу. «Я получила вчера письмо от дочери, которая была в Друмингтоне, пока всем не пришлось уехать оттуда вследствие ужасной катастрофы, разыгравшейся там». Когда мистер Фокер приехал из Ниццы и похоронил отца, леди Анна упала на колени перед отцом и заявила, что она не может выйти замуж за своего кузена, что она любит другого и скорее умрет, чем откажется от него. Бедный лорд Рошервиль, которого это поразило как громом, рассказал дочери, в каком положении его дела, и старался дать ей понять, что этот брак неизбежен. Одним словом, мы все были уверены, что она послушается голоса рассудка и исполнит желания семьи. Но представьте себе, что случилось. В прошлый вторник она ушла утром вместе со своей служанкой и обвенчалась в их же церкви в Друмингтоне с мистером Гобсоном, капиланом ее отца и гувернером ее брата, каким-то рыжим вдовцом с двумя детьми. Бедный Рош Арвиль страшно убит. Он хочет, чтобы Гарри Фокер женился на Алисе или Варваре, но Алиса ревая, а Варвара на десять лет старше его. Притом же теперь молодой человек, конечно, сам располагает собою и уж не будет никого спрашивать. Леди Агнеса ужасно потрясена смертью мужа. Она неутешна». Ей осталось только ее приданное и дом на Гросвенорской площади в пожизненное владение. «Вы знакомы с ней?» «Ах, да, она обедала однажды у леди Клевринг. В тот день я в первый раз увидела вас и даже подумала, какой вы неприятный человек, но я вас переделала. Ведь мы его переделали, не правда ли, Лаура? А где же синяя борода? Отчего он не показывается? Этот ужасный гриндли-дантист продержит меня в городе еще целую неделю». Последние слова леди Рокминстер Артур пропустил мимо ушей. Он задумался о том, для кого Фокер мог покупать у ювелира безделушки. Почему Гарри так смутился при виде его? Неужели он остался верен той привязанности, которая его так потрясла и заставила уехать в изгнание полгода тому назад? «Нет». Эти подарки предназначены, вероятно, для старинных приятельниц Фокера из оперы и французского театра. До курительных комнат-клубов доходили из Неаполя и Парижа слухи, что молодой человек нашел утешение и, может быть, встретив препятствие для своей беспорочной любви, вернулся к своим прежним приятелям и забавам. Не он первый, которого общество толкает к дурному и удерживает от хорошего. Он не первая жертва жестоких законов света. Так как хороший поступок бывает, тем лучше, чем раньше он совершается, то Лаура настаивала на том, чтобы свадебный план Пена как можно скорее был приведен в исполнение и с каким-то лихорадочным нетерпением торопила его. Почему она не могла ждать? Для Пена было безразлично — Но Лаура не хотела слышать о промедлении. Она писала Пену, она умоляла Пена, она прибегала ко всяким средствам, чтобы ускорить дело. Казалось, будто она не успокоится до тех пор, пока счастье Артура не будет полным. Она сама назвалась к бланж в гости на то время, когда леди Рокминстер отправится к царствующему дому рода Рокминстеров Старая вдова ворчала, просила, приказывала, но Лаура была глуха и неумолима. Она должна поехать в Тенбридж, она поедет в Тенбридж. Она, у которой обыкновенно не было своих желаний, которая с улыбкой подчинялась всевозможным прихотям и капризам других, в этом случае обнаружила самую упорную и эгоистическую решимость, Пусть вдова сама ухаживает за собой в припадках ревматизма, пусть она сама читает себе перед сном, если не может слушать горничную, которая читает хриплым голосом и портит самые трогательные страницы романов, Лаура же поедет к своей новой сестре. На следующую неделю после описанных происшествий она написала дорогой бланш о своем желании приехать к ней погостить. В ответ на письмо дорогой Лауры за номером первым Дорогая Бланш выразила свое крайнее восхищение При мысли увидеться с сестрой Как очаровательно будет повторить их старые дуэты Бродить по зеленым тропам И среди желтеющих листьев тенбриджских лесов Бланш считала часы до того момента Когда она обнимет свою дорогую сестру Лаура в номере втором выразила свое удовольствие по поводу милого ответа дорогой Бланш. Она надеялась, что их дружба никогда не уменьшится, что доверие между ними с каждым днем будет увеличиваться, что у них не будет друг от друга никаких секретов и что целью жизни каждой из них будет счастье известного лица. Письмо Бланш, номер второй, последовало через два дня. «Как досадно, что их дом так мал», а две лишних комнаты заняты этой ужасной мисс Плантер и ее матерью, которая вздумала к тому же заболеть. Она всегда болеет на даче и не может или не хочет скоро уехать. Лаура в номере третьем. Это действительно досадно. Эл надеялась в пятницу услышать одну из прелестных песен «Дорогой Б» но она примиряется с необходимостью ждать, потому что леди Р. не совсем здорова и любит, когда Эл за ней ухаживает. Бедный майор Пенденис тоже нездоров. Он лежит в той же гостинице. Он так болен, что не может даже видеть Артура, который ежедневно заходит к нему. Сердце Артура полно нежности и любви. Она знает Артура много лет и отвечает отвечает даже курсивом за его любовь, доброту и мягкость. Письмо бланш номер 3 требует объяснения. Лучшего объяснения не нужно, как привести это странное и загадочное письмо Артура Пен-Дениса.